Аннотация. В этой книге читатель вновь встретится с рассказами так полюбившегося многим великого ветеринарного врача, благодаря своим книгам, ставшего мировой знаменитостью, которые рассмешат и опечалят, и заставят задуматься, потому что полны искренней любви и сочувствия ко всему живому. Для любителей литературы о животных. Конец аннотации.